24. Магия и убийство. Хотела бы сразу признаться, ваше величество, что я, как и все, была безмерно удивлена скорополительной женитьбой короля. Его выбор я не подвергаю сомнению. Джастин был дальновидным монархом, но скорость, с которой всё произошло, меня обескуражила, и не меня одну. Этот брак сразу добавил Джастину такое количество врагов, что из них получился бы неплохой военный отряд. Истельяди сделала пару лёгких движений над столиком, уставленным закусками. Тут всё было свежим. Прежнюю вазу с фруктами по приказу магички сложили в специальный железный ларец и унесли. Я бы сказала, что на судмет экспертизу, но здесь наверняка вся экспертиза была магической. Под пальцами магички все блюда и разложенные на них снеть Сначала засветились ярко, а потом разом утратили сияние. Только одно яблоко с червоточинкой на боку продолжило тревожно мигать. Эстелиаде покрутила его в руках, потом взяла нож и срезала тёмное пятно. Яблоко погасло. Не торопясь и не показывая, насколько голодна на самом деле, я потянулась к виноградной жёлтой грозди. Ягоды на вкус были просто восхитительны сочные, не слишком сладкие, с тонкой кожицей. Съев парочку, я заставила себя остановиться. Прошу меня извинить, я ещё не привыкла к здесьним правилам. Осторожно начала я. Мало того, после той страшной ночи, что-то плохое происходит с моей памятью. Все события поначалу кажутся яркими, но стоит припомнить мелочи, как всё рассыпается. Я совсем не помню ни дороги сюда, ни того, как впервые встретила его величество, ни свадьбы. Кто-то отнял у меня мою жизнь. У магички брови удивлённо поползли вверх. С какого момента ваша память ведёт себя подобным образом? Со вчерашнего дня. Я прекрасно помню, как сижу рядом с телом мужа, а до этого всё как в тумане. Обрывки, сплошные обрывки. Может, скорбят его кончины. Дорогая, я, как все женщины, верю в прекрасную любовь и даже готова согласиться, что Джастин был весьма привлекательным мужчиной. Но то, что вы успели за 7 дней знакомства, которые прошли от его визита в Харт и до его смерти полюбить его величие той самой глубокой вечной любовью, о вольте, дорогая, проницательно заметила Карга. Деревянный волчок в её пальцах медленно крутился, и от этого очень хотелось спать. Я заставила себя отвести взгляд от магической игрушки. Давайте отложим в сторону этикет и начнём с того, что вы помните. Любые подробности о том, что происходило в ваших комнатах со вчерашнего вечера и до того момента, как сюда ворвалась стража, услышав шум. Я ничего не скрывая, честно рассказала всё, что помнила. Всё равно часть сможет подтвердить священник, который провёл тут около 2 часов, а остальное стражники или служанка, когда их найдут. Всё-таки очень странно. Почему она сбежала? Мало того, что я поддельная королева, так ещё и угодила в круговорот каких-то интриг. Значит, король зачем-то срочно женился на никому неизвестной дочери правителя Харта. Мало того, лично выехал встречать невесту забрал её от охранников, привёз сюда. От праздновал свадьбу и дальше. Вот же. Мне не хватало информации. Вы обратили внимание на то, как вели себя ваши сопровождающие. Сколько длилась прогулка? Около часа. Или чуть больше. Я не спешила. Солдаты шли позади. Так, девушка. Женщина, ваше величество, Свидетельёр говорил, что ей было около 30. Ну да, настоящая я постарше. Вот и отмеряю всё по своей линейке. Она была старше меня, но не намного. Хорошо, что-то необычное произошло за время вашей прогулки. Кроме герцога Александра вы кого-то видели? Не считая женщины, которую нёс на плечи герцог? Нет. Позволила себе шпильку я. Магичка заулыбалась. Хотя уже в парке, рядом с парапетом, ко мне привязался кот. Ласковый, неголодный. Он проводил меня до комнат на обратном пути и убежал за мышью. Я цапнула ещё виноградинку и закашлялась. Но это уже совсем мелочи. Отмахнулась из Тельяди. Кошек в замке не меньше, чем мышей. Да и допрашивать котов я пока не научилась. Теперь я хотела бы расспросить вас о той чёрной ночи, когда погиб его величество. По словам великих герцогов и придворных, они сопровождали вас до покоев его величества, куда перед этим внесли подарки. Вы что-нибудь припоминаете, что произошло, когда за вами закрыли двери? Не помню. Кажется, мне стало жарко. Потом лицо короля очень близко. Всё. Магичка помолчала, задумавшись, потом спросила. Личная гвардия его величества, которая ворвалась в покои, когда заподозрила дурное, говорила, что джастина лежал на пороге своей спальни, а вы около кровати, на полу. В большой гостиной стояли бокалы с вином и лежали дары, так и не тронутые. Его величество хотел войти в опочивальню, и тут его настигло нечто. Настигла что? Вседержитель говорил о злом голодовстве, но в его голосе не было уверенности. И он упомянул, что маги считают смерть Джастина волей богов. Слухи. Вседержитель не жалует академию. Академия озвучит свой вердикт, когда будет знать всё. Да, ваше величество. Я и забыла, что вы из Харта и непривычны к высокой науке волшебства. У вас там маги это редкость. Сплошные торговцы, караваны и бухгалтерские книги. Ваш батюшка не поощряет магию, хотя афродизиаки в столичных лавках заказывает бесчёту. У отца Гарем. кивнула я. Хотя шут его знает, чего они тут с гаремами делают. Может, поют хором. А ещё целый город, в котором тоже много женщин. И каждый надо залезть под юбку. Не моргнув глазом, продолжила Эстельяде. Так давайте мы вернёмся к той ночи. Сначала я подумала, что нечто сгубившее короля и едва не убившее вас, находилось в подарках. Быть может, вы открыли какой-то из них в спальне. Вы не припоминаете? Нет. А что там было? Что за дары? Я удивлённо расширила глаза. Рассудив, что фиг знает, какой по счёту дочки правителя торгового города, подарков может особо и не перепадать. Ну, а если она избалованная, любопытства никто не отменял. Да и интересно было. В основном подарки от посольств, ткани, несколько шкатулок с украшениями, совершенно восхитительная доска для игры в Арату от горного княжества, оружия для его величества. Очень много. Он любил турниры. Доспехи, притирания для него же, духи, колье это уже для вас. Камни я проверила, они в порядке. Никаких заклятий. Но всё ваше имущество, полученное после свадьбы, принадлежит короне, и подарки надо будет оставить в замке. Забрать с собой в храм вы их не сможете. Да, да, я понимаю, пробормотала я. Мысленно показав Карге неприличный жест. Значит, вы не помните, чтобы открывали какие-то подарки? Нет. Только лицо короля. А вы помните, как он вошёл в спальню? Что при этом случилось? Вот тут я решила, что самое время бить. Эстелиаде как раз закинула в рот ягодку клубники. Вы хотите сказать, вышел? Спокойно поправила я Всё-таки передо мной была очень умная женщина, и опытная. Даже не подавилась. Но я смогла выбить её из колеи. Она молчала целую минуту, потом неспешно очистила от кожуры большое красное яблоко с такой ловкостью, что стружка шкурки ни разу не провалилась. Значит, беда произошла, когда король выходил от вас, и вы ничего не помните. Да очень смутно только мерцающие тени мисс Тресса из Тельяды я в замке не пребыла и нескольких дней а меня пытались убить уже трижды при этом я не знаю или не помню за что вы можете помочь мне обрести память наивно округлив глаза спросила я попытаюсь для начала мы определим есть ли на вас чужая магия о ещё одна экспериментаторша тоже заставить что-то пить? Но нет. Эстельляде прикрыла глаза, наморщила лоб и скроговоркой что-то прошептала. И я опять засветилась. Вся. В отличие от Ксандра, удивляться магичка не стала. Только щёлкнула пальцами, и свечение погасло. Вот как. Будто Жлана. Вы все одно сплошное колдовство. Всё и ничего. Это маскирующие чары. Очень дорогие. Они по карману только королям. Этот Джастин или ваш отец? Я вздохнула и съела ещё виноградинку. И, к сожалению, я даже приблизительно не знаю, откуда они взялись. Я ничего не помню, даже харт смутно и отца вспышками. Такие заклинания сложны. Мастеров не так много, а маги знают друг друга. Нас меньше, чем хотелось бы нам, но больше, чем желалось бы всем правителям. Не думаю, что чары покупал отец, он не жалует магов, дорогая. Я помню. Но кто мог это сделать? Король Джастин. Тот, кто его убил. Тот, кто желает вам зла или те, кто хотел спасти вашу жизнь. Выбирайте. Сейчас на всех весах лежат отравные грузы. И что их может сдвинуть с места? Моё расследование. Успокоила меня Карга. Я разберусь и всё узнаю. Обязательно всё узнаю. Она выбралась из глубокого кресла и поправила многочисленные складки на одежде. Позвенело браслетами подкинула пару раз в руках свою вертушку Увидимся на погребении, ваше величество. Надеюсь, вы понимаете, чем грозит вам закон старых королей. Надо же. Прощелыгов обоу успел вывернуться. И в отличие от вас, он в любом случае останется в выигрыше. Старшая сестра храма давно хочет избавиться от него. А так он получает или благодарную королеву, или новую верховную жрицу. Тоже благодарную. Уже почти дойдя до дверей, она обернулась и приподняв бровь, добавила: Постарайтесь не есть и не пить ничего из того, что приносят вам слуги. Мойтесь сами, одевайтесь сами. Теперь у вас никого нет, кроме себя, ваше величество. А после того, как войдёт в силу закон, и себя не станет. Это угроза? Нет. Предчувствие. Что ж, жизнь становится всё более интересной. Но я должна вас предупредить. Если вы виновны в гибели короля, то меч правосудия падёт на вашу голову, вне зависимости от того, будет на этой голове корона или нет.